Да, увы, старость, конечно, его главная болезнь. Мы, врачи, в частности Сугубов и я, делали все, чтобы поддержать и продлить драгоценную жизнь Михеева. Мы уберегли его от многих опасностей, предохранили от многих болезней и ненамоганий, и таким образом дали ему возможность продолжать работу —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 Несчастное, неопрятное существо, одновременно возбуждающее и жалость, и отвращение. Не его Лавров решил подвергнуть первому опыту? Быть может, профессор ждет теперь моральной поддержки, одобрения со стороны? Что ж, надо помочь ему, если дело только в этом». И Нина с горячностью заговорила. «Иван Александрович, в отделении хроников имеется больной Сурков, старик-полуидиот». Но Лавров не дал Нине договорить. При первом же упоминании имени Суркова он нахмурился и явно взволнованный горячо заговорил. «И вы, молодой врач...»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 «Я решил начать опыт с самого себя». «Но так как быть одновременно в двух ролях подопытного кролика и экспериментатора-наблюдателя трудно, то здесь я рассчитываю на вашу помощь и вашу скромность. Я долго присматривался к вам. Вы девушка неболтливая и дельная. Теперь вам все понятно?» — Дайте же мне ответ, согласитесь ли вы быть моей помощницей в этом деле? — А если лучистая энергия разрушит клетки вашего мозга, вызовет кровоизлияние? Лавров иронически прищурил глаз. — Без некоторого риска здесь не обойдешься.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 — Значит, вы отказываетесь помочь мне? — Не отказываюсь, но хочу предложить вам иное. Вы сами говорили, что общественная полезность людей различная. Давайте говорить прямо. В этом смысле ценности вашей и моей жизни несоизмеримы.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 «Вы хотите пожертвовать науке свою молодую жизнь?» «Это очень трогательно, но я ни в коем случае не соглашусь на ваше самопожертвование. Да вы и не годны для этого опыта. То, что может перенести ваш молодой мозг, окажется непосильным для мозга Михеева». «Нет».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 «Вы дадите мне ответ».